Больше, чем сам штурм, мне запомнился конец той ночи во взятой кадме, когда мы с Иполитой пошли снять оружие и отдохнуть. Мы не подозревали, пока не попали туда, что нас отведут в царскую опочевальню. Тяжелые потолочные балки, окрашенные в пурпур, покрыты были резными клубками змей. На ковре, что закрывало одну из стен, припал к земле огромный черный сфинкс. Древнее фиванское божество с мертвыми воинами в лапах. Мы не могли спать из-за шорохов, наполнявших темноту, словно скрип подвешенной веревки, не могли и слиться в любви. В этой постели ни за что лежали там, судорожно обнявшись, словно окоченевшие дети, и вскоре засветили лампу. Но нет худа без добра. Мы проговорили до самого рассвета, Я всегда становился умнее, поговорив с ней, и в тот раз четко понял, что трон Кадма станет тем лишним грузом, который потопит корабль. Сильнейшие цари испугаются и объединятся, чтобы опрокинуть меня, да и вообще половина ночи, проведенная в этом покое, говорила мне, что с Фивами лучше не связываться, да добра это не доведет, потому, когда настало утро, Я провозгласил царем малолетнего сына старшего из братьев, пообещав ему гарантии безопасности и выбрал для него совет из числа тех людей, что звали меня на помощь, и вернулся домой. Все превозносили мою справедливость и бескорыстие, а фивы оказались в моих руках надежнее, чем если бы я стал царем. Мы возвращались с великим триумфом. Народ воспевал меня как судью и законодателя всей Эллады и гордился своей причастностью. И на самом деле с тех пор обиженные из всех племен Атики приходили сидеть на моем пороге. Рабы жестоких хозяев, притесняемые вдовы, сироты, у кого отняли наследство, и даже вожди не дерзали ворчать, когда я выносил свой приговор. Мой суд называли славой Афин, сам же я считал его приношением богам, они хорошо меня использовали на земле. Я часто думал тогда, что, уйди я снова в поход с Перифом, не видать бы мне Фив, ведь время летит быстро, а, впрочем, зачем мне эти походы, такого трофея они мне больше никогда не принесут, мне и дома хватало дел и радостей. Но вот однажды утром мы поднимались рано на верховую прогулку, и Полита села на кровати и говорит, «Тезей, меня тошнит». Лицо у нее позеленело, руки холодные, чуть погодя вырвало ее. Пока бегали за лекарем, меня самого затошнило от страха. В голове крутится яд. Он пришел, вызвал ее женщин, ждет, пока я выйду. Только когда он вышел и сказал, что не собирается отнимать хлеб у повитухи, только тогда я понял. Я вошел к ней. Она была оживленной и светлой, будто получила в бою легкую рану, из-за которой не хочет поднимать шума. Но когда обнял ее, сказала тихо, «Ты был прав, ты зей, девичий утес далеко». На пятом месяце она оделась в женское платье впервые. Я как раз в это время зашел к ней. Стоит, расставив ноги, руки на бедрах, и смотрит вниз на свои юбки и на растущий живот. Услышав меня, не обернулась, проворчала мрачно. «Я, наверное, сошла с ума, иначе я бы сейчас тебя убила». «Я, наверное, тоже говорю. Я теперь не могу быть с тобой» но не могу даже подумать ни о ком другом а так со мной не бывало никогда в жизни она носила платье хорошо не хотела чтобы над ней насмехались, а я глядя как она проплывает мимо не знал смеяться мне или плакать, но вскоре стоял однажды на балконе глядя на равнину услышал ее прежний твердый шаг она положила ладонь на мою на балюстраде и сказала, «Это будет мальчик». Позже, став тяжелой и малоподвижной, она часто посылала за певцами, песни тщательно выбирала, никакой кровной вражды, никаких проклятий, но баллады о победах, о рождениях героев от любви богов. Кто может поручиться, что он не слышит, а по ночам брала мою руку и клала на то место, где был ребенок, чтобы я ощутил его движение. Он бьет высоко. Говорят, это признак мужчины. Схватки у нее начались, когда я был в охарнае, разбирался с одним мерзавцем, который насмерть забил своего крестьянина. Вернувшись домой, узнал, что она трудится уже три часа. Она была сильна. Все время на воздухе, никогда не болела. Я думал, что родит быстро, но она промучилась всю ночь с долгими тяжелыми болями. Повитуха сказала, это часто бывает с девушками, которые живут жизнью Артемиды. То ли богиня злится, то ли мышцы у них слишком плотные и не растягиваются как надо. Я шагал, вздыхал, слышал приглушенные голоса, шипение факелов. Но от нее ни звука. В холодный предрассветный час меня охватил ужас. Она уже умерла, а они, боятся сказать мне, растолкал кучу сонных женщин на пороге, вошел. Она лежала спокойно, схваток не было, бледная, с каплями пота на лбу. Но увидела меня, улыбнулась и протянула руку. Он драчун, это твой парень, но я уже побеждаю. Я подержал ее за руку, потом почувствовал, как она напряглась. Она забрала руку. Теперь уйди, говорит. Когда самые первые лучи солнца коснулись скалы, а равнина была еще в тени, тогда я впервые услышал ее крик, но в этом крике было и торжество вместе с болью. Разом заговорили повитухи, и потом раздался голос ребенка. Я был так близко от дверей, слушал, что ей сказала повитуха, но когда вошел, дал ей первой сказать мне. Теперь она не выглядела больной, только смертельно уставшей, будто после целого дня в горах или долгой ночи любви. Все тело было расслабленным, но серые глаза сияли, Откинула простыню. Ну что я говорила? Поветуха кивнула, затараторила. Был нет ничего удивительного, что госпоже пришлось потрудиться всю ночь с таким крупным мальчиком. Я взял его на руки. Он показался тяжелее, чем другие мои дети, которых мне доводилось держать. Однако не слишком большой, не маленький, в самый раз, и был не красный, не сморщенный. Он был той и румяный, словно созрел под солнцем в удачный год, и хотя глаза у него были туманные голубизны, как у всех новорожденных, ничего не понимающие, косящие, это уже были ее глаза. Я отдал его назад, поцеловал ее и дал ему в ручонку свой палец, чтобы ощутить его хватку и подставил ему под ладошку царское кольцо Афин. Его пальцы сомкнулись на печати, а я смотрел ей в глаза. Мы молчали. Слишком много ушей было рядом, но нам никогда не нужно было говорить, чтобы понять друг друга. Он расцветал, как весенние цветы, и рос, словно тополь возле ручья. Мы нашли ему хорошую кормилицу, У его матери было мало молока, и она слишком уставала от диких гор и от меня. Но она часто вбегала к нему прямо с охоты, подхватывала его, сажала себе на плечо. Он любил ее сильные руки и визжал от восторга. Он еще не умел ходить, а она уже скакала с ним галопом, посадив перед собой верхом на коня. Лошадей он боялся не больше, чем своей няньки. Но по вечерам у огня... Она сажала его на колени, как всякая мать, и пела ему длинные северные песни на своем языке. У меня было порядком сыновей, и не было ни одного ребенка, если только я знал о нем, о котором бы я не заботился. Только во дворце было шесть или семь, но казалось в порядке вещей, что когда я шел проведать кого-то из них, мать говорила, «Утихни и веди себя хорошо». К нам царь придет. Что к этому сыну я отношусь по-особому, люди поняли очень скоро. А чем ярче свет, тем дальше видно. Все вместе было слишком ясно. Наша любовь и совершенство нашего сына разоблачали мои намерения, которые я хотел пока сохранить в тайне. Теперь я правил в Афинах уже девять лет и знал свой народ и чувствовал как капитан чует начало прилива, что тут они не со мной. Когда я имел женщин во многих местах, это принимали легко, даже хвастались мной. Если бы все истории, что рассказывали про меня, были правдой, я один смог бы заселить еще одну аттику. То, что я даже владычицу амазонок уложил в постель и прижил с ней сына, это тоже было вроде подвига и очень всем нравилось поначалу. Но время шло, она жила, как моя царица. Все увидели, что будь моя воля, она и стала бы царицей. Тогда у них настроение изменилось. Опасность была не в том страхе перед всем новым, непривычным, который живет внутри каждого маленького человека. Их страшило другое, и этот страх издревле укоренился в каждом элине. Она служила раньше богине, и я ее не переломил. Слишком хорошо они помнили Медею. Они думали, и, быть может, были правы, что если бы я не пришел тогда, она спихнула бы отца Строна и принесла бы его в жертву в конце года, как это делалось во времена береговых людей, владевших этой землей до нас, и возродила бы старую религию. А теперь... Поползли такие же слухи про нее, поползли понизу, среди крестьян в основном. Если бы я предвидел это, то, пожалуй, не назвал бы нашего сына Иполитом. Это был обычай береговых людей, что сын назывался по матери. Но изменить имя теперь, это было бы публичным оскорблением для нее, да я и не представлял себе, как можно называть его иначе». Дворяне, если бы захотели, много могли бы сделать, чтобы пресечь эти выдумки. Они-то знали, как она себя ведет, и видели правду собственными глазами. Но у них были свои основания для недовольства. Слишком много новых людей появилось во дворце. Слишком влиятельны были она сама и ее друзья. Слишком распускались, по их мнению, их дочери, следуя ее примеру. А главное... Они ждали от меня женитьбы на Крите. Судьба, на которую я так надеялся, не спешила вмешаться, чтобы освободить меня. Девочка была дочерью Миноса, а на Крите было слишком много старых верований, чтобы там можно было пренебречь женской линией. Если бы я отдал ее другому мужчине, достаточно высокородному, чтобы не нанести ей бесчестия, Крит оказался бы в его руках. Если бы выдал за крестьянина, как было однажды сделано в Аргосе, оказался бы обещещен сам, и критяне не потерпели бы больше моей власти. Оставить ее незамужней, она превратится в приманку для каждого честолюбивого царя в Эладе и каждого аристократа на Крите. Быть может, я и пошел бы на такой риск ради своей любимой и ее сына, но тут было еще кое-что. Микены. Теперь там царствовал Эхелай. Он давно уже выдал замуж свою сестру, но когда она узнает, что я ради своей пленницы сделал то, в чем отказал львиному дому, не успокоится, пока не смоет это оскорбление моей кровью, больше того. Он просто-напросто не поверит, что ради такой мелочи, подумаешь, женщина, что ради такой мелочи можно отказаться от политического союза, и будет убежден, что от союза с ним я отказался по каким-то другим причинам, а критская помолвка была лишь отговоркой. А раз так, я что-то замышляю против него, и тогда Крит и Микены превратятся в пару жерновов, Афинам придется стать зерном.